Глава семьдесят четвертая. Амала кричала, пока не сорвала горло. «Помогите! Я здесь!» «Достаточно!» — прошептал Ораст из-за стены. «Теперь посиди смирно!» Амала свернулась клубком у стены, все еще не зная, что и думать. Рассказ Ораста не мог быть правдой, и все же на голубом фоне обрисовался силуэт вошел мужчина в костюме и галстуке с пистолетом в руке. «Кто ты такая?» — спросил мужчина, опасливо подойдя. «Господи, ты же Амала Кавальканты? Не бойся, я вытащу тебя отсюда». Свободной рукой он потянулся к мобильнику, но в этот момент секция стены за Амалой открылась, повернувшись на невидимых петлях. Из проема, Выпрыгнул Орост, сжимая в руках ружье с обрезанными стволами. «Окунь!» — взревел он и дважды нажал на спусковой крючок. Оглушительно грянул выстрел, и пули попали в незнакомца. Выглядело это совсем не как в кино. Мужчина не отлетел назад, не сполз по стене. Он удержался на ногах. Из разорванной на груди рубашки лилась кровь. Орест снова выстрелил, и на этот раз мужчина упал навзничь. Его правая нога оторвалась и вывалилась из штанины. Это был протез. Распростертый на полу мужчина корчился, словно его било током, и кричал. А мало заткнуло уши. Орест подошел к лежащему мужчине, который еще двигался, истекая кровью из десятков ран. Он перезарядил ружье, выбросив стреленные гильзы и достав из кармана другие патроны. Оставаясь у начала гладкого пола, он прицелился мужчине в голову. Это за джаду. Амала закрыла глаза.